Акберцы ударили по еще только начавшей приходить в себя и выстаивать хоть какой-то боевой порядок армии, как океанский прилив. Попавшие под первый удар шесть пехотных полков, в которых все-таки соблюдался чуть более строгий порядок, чем в отрядах дворянской вольницы, почему они и успели начать строиться и стаяли, будто лужицы на солнце. Герцог Камили, надеявшийся, что эти несчастные полки – Сумеет хоть немного задержать атаку, дав ему время собрать и выстроить остальные войска, злобно выругался, глядя, как агберская пехота прошла сквозь стоявшие еще неровными шеренгами но уже довольно плотной толпой полки, почти не замедлив шага, как горячий нож сквозь масло. Но долго ругаться ему не дали, потому что агберцы ударили в центр лагеря, разрезав объединенную армию на две почти равные части. Так что герцог неожиданно для себя оказался в стороне от своих основных сил, причем как раз в той половине, большую часть которой составляли агберцы мятежники Поэтому, что там творилось с основной и самой боеспособной частью его армии, оказавшейся отрезанной от высшего командования, он даже не представлял, пытаясь хоть как-то организовать сопротивление здесь. Но его усилия вскоре окончательно пошли прахом потому что подтвердилась старая истина. Предавший один раз, на второе предательство идет с куда большей легкостью. Королевская армия Акбера, разрезав противостоящие ей войска, развернула фронт и ударила по расходящимся направлениям, перемалывая разодранную объединенную армию, будто мельничные жернова, отборную пшеницу. Акберцы-мятежники, поначалу бросившиеся в битву с какой-то истеричностью, наткнувшись на ледяное спокойствие и каменную стойкость королевских полков, безжалостно встретивших бывших соотечественников густыми арбалетными залпами и сплошной стеной пик, внезапно дрогнули, а затем истошно заорали «Да здравствует королева!» и ударили в тыл и фланг своим недавним союзникам, окончательно похоронив всякое подобие боевого порядка. Хотя это не принесло им спасения. Уже много позже герцогу рассказывали, что когда этот клич услышал один из командиров полков, некто «Капитан Дежеус», он громко заявил «Поздно опомнились! Убивать всех!». Так что второе предательство оказалось вознагражденным куда как меньше, чем первое. Им предатели не смогли сохранить даже собственные жизни. И все же спустя некоторое время на какой-то странный, едва уловимый миг Сражение словно замерло, заледенело, будто раздумывая, к какой стороне склониться. Возможно, это была иллюзия, вызванная тем, что часть генопцев, отрезанная от своего полководца, все-таки сумели выстроить линию, а Акберцы в этот момент чуть ослабили давление, перестраивая боевые порядки и готовясь к еще более мощной атаке. Но нечто такое внезапно повисло в воздухе, наполненном вроде как заглушающими все яростными криками, лязгом железа, воплями и стонами раненых, визгом умирающих, лошадиным ржанием, хрипами и еще сотнями разных звуков. Герцог Камили, вокруг которого яростно рубились и умирали сотни его воинов, защищая своего, оказавшегося столь незадачливым полководца, замер, уловив эту тревожную ноту и взмолился. «Ну же!» «Ну!» Однако в следующее мгновение ворота осаждаемого ими города распахнулись и в спину генопцам ударили части гарнизона, окончательно захлопнув мышеловку и похоронив всякую надежду не только на победу, но хотя бы на организованное отступление. И эта едва уловимая нота, давшая герцогу призрачную надежду, резко оборвалась, окончательно утонув в какафонии, Даже не боя, а избиение. Избиение подобного тому, каковое он сам еще не так давно устроил Агберскому дворянскому ополчению. Но на этот раз его некому было остановить. Некому. И эта новая мысль внезапно овладела герцогом Амели, сделав его едва ли неодержимым. Стой, остановись! Он, «Бросить оружие! Немедленно! Я приказываю именем короля Геноба! Немедленно!» Окружавшие его солдаты начали изумленно оглядываться. И их командир, и их герцог просто не мог отдать такого приказа. Это было немыслимо. Немыслимо! Но герцог был неумолим. Он обернулся к воинам своего конвоя и сердито приказал. «Поднимите меня! Быстро!» Латники торопливо скрестили пики и подняли своего командующего на вытянутых руках. «Я, герцог Камили, немедленно приказываю всем, кто меня слышит, сложить оружие! Немедленно!» И яростное сопротивление генопцев, уже понявших, что они проиграли, но с отчаянием обреченных, решивших подороже продать свои жизни, внезапно резко упало. Дворяне, в этот последний миг отбросившие всю свою наносную кичливость, весь пафосный снобизм, буквально сочившийся из них во времена, ранее казавшиеся им снулыми и скучными, но теперь представавшие перед затухающими взорами умирающих, как самые счастливые, вспомнившие о долге и о том, чем жили поколения их славных предков, о службе и доблести, верности и чести» начали опускать оружие, растерянно вертя головами. «Как? Герцог? Их герцог говорит такое?» «Остановитесь!» – продолжал кричать герцог. «Опустите оружие! Я приказываю вам!» Наконец схватка на этом фланге затихла. Герцог быстро спрыгнул со скрещенных пик и, протолкавшись между смешавшихся рядов, выскочил перед также остановившимися акберцами. «Я герцог Амели, командующий этой армией! Я требую немедленно сопроводить меня к его высочеству!» Несколько мгновений ничего не происходило. Но затем откуда-то с тыла прозвучала резкая команда, и весь Акберский строй слитно раскололся на две половины. Левая половина сделала шаг налево, а правая – направо. И все это произошло столь четко и привычно? что герцог Амели почувствовал, как у него между лопаток повеяло холодком. И он, идиот, еще надеялся справиться с такой армией? В конце образовавшегося прохода возник командир на коне. «Идите ко мне, герцог, я провожу вас к его высочеству». Герцог Амели на мгновение замешкался, а затем, гордо вскинув голову, двинулся по ровному, будто линейке, выстроенному проходу шириной в два шага образованному акберскими солдатами. Один. Герцог оглянулся. Латники его конвоя двинулись было вслед за ним. Он сделал жест, приказывая им остаться на месте. Здесь и сейчас, в сложившейся ситуации, он был лишен возможности требовать соблюдения хоть каких-то своих прав. Грон, сидя на коне, с небольшого пригорка обозревал хорошо видимое с этой позиции поле боя они побеждали. Он и так в этом не особенно сомневался, но одно дело предположение, а другое факт, все более и более становящийся очевидным всем. Великолепная выучка, позволявшая очень гибко взаимодействовать на поле боя всем видам и типам войск, а также уникальная для шести королевств способность перестраивать боевые порядки уже в ходе сражения, создали им такой перевес, что, несмотря даже на почти двукратное превосходство в численности и в среднем заметно лучшую индивидуальную выучку противника, противостоять его армии он был абсолютно не способен. В общем, ничто не ново под луной. Еще Наполеон, сравнивая свою армию и армию египетского султана, говорил «Один французский солдат почти всегда будет убит даже одиночкой-мамилюком». 10 французских солдат уже могут с успехом противостоять 10 мамилюкам, а 100 французских солдат непременно разгромят 1000 мамилюков. Так что битва, и так уже практически выигранная после ударов тыл полков Барона и Карта, державших осаду в городе, окончательно превратилась в форменное избиение, которое осуществлялось тем успешнее, чем отчаяннее сопротивлялись генопцы. Поэтому, когда Грон заметил, что правый фланг генопсов внезапно прекратил сопротивление, он лишь нахмурился. Что-то пошло не так. Ему не нужны были пленные мятежники. Он был согласен только на мертвых. А буквально через пару минут от также остановившейся линии Акберских королевских полков отделились двое всадников. И отчаянным галопом понеслись в его сторону. «Кто это?» Удивленно спросил в пространство барон Шамсмели. «Вероятно, герцог Амелии», прищурившись, чтобы разглядеть приближавшихся всадников, отозвался Грон. Он не знал командующего объединенной армией мятежников в лицо, но кто еще смог бы остановить яростно сопротивлявшихся генопцев? «Вы... вы правы», — сказал барон Шамсмели, привставая в стременах. «Это он», — Герцог Амелис прыгнул с коня, едва только переведя его с галопа на рысь, и, сделав четкий шаг вперед, внезапно опустился перед гроном на дно колено. Милости! хрипло произнес он пересохшим горлом. Она с вами, герцог! Холодно отозвался Грон. Не для себя, гневно блеснув глазами, вскричал герцог. Мною и моей жизнью вы можете располагать, как пожелаете. Я прошу у вас милости для моих людей, Ваше Высочество. Грон несколько мгновений помолчал, а затем неторопливо спрыгнул с коня и, сделав два шага, наклонился и вежливо поднял герцога с колена. «А зачем мне это?» Негромко и этак доверительно обратился он к вставшему напротив него канитаблю короля Геноба. «Чтобы вскоре...» Года через три-четыре, после того, как я проявлю эту милость, они снова устроили мятеж? Ведь мы же с вами знаем, герцог, как легко возбудить их гордость, снобизм, уязвленное самолюбие. И главное, знаем, кто не только способен, но и будет это делать. Не так ли? У герцога перехватило дыхание. Этот он, принц-консорт, прав, совершенно прав и ему абсолютно нечего возразить на это. Герцог Амели оглянулся на своих избиваемых воинов и от отчаяния прикрыл веки. Он не мог на это смотреть. «А если... если я поклянусь вам на мече, что и я, и все, кому вы оставите жизнь, покинем пределы Геноба, принеся вам клятву никогда не возвращаться?» Грон некоторое время молча смотрел на герцога, а тот сверлил его отчаянным взглядом. «Ну же, решай скорее». Потому что там, за его спиной, каждое мгновение уносило жизни его солдат. И виноват в этом был только он. Он один, позволивший этому исчадью запретной пущи, ох, недаром носящему имя Черного Барона, увлечь себя несбыточной мечтой, на деле оказавшейся авантюрой. Поэтому единственное, что он мог сделать для своих людей – Поверивших ему и пошедших за ним – это спасти их, остановить эту бойню. И вы думаете, что все поклявшиеся, так же, как и вы, собираются держать клятву? И что нашему общему знакомому не удастся в достаточном количестве отыскать среди изгнанников тех, кого он сможет заманить своими посулами и бросить в огонь нового мятежа? Герцог отчаянно взревел. Принц-консорт прав, прав, но у него больше нечего было предложить ему, совсем нечего. Неужели он проиграл и эту, оказавшуюся самой важной во всем этом безумном восстании, схватку? «Хорошо», — внезапно произнес Грон. «Я готов остановить бойню, но с одним условием». «Я согласен». — хрипло сказал герцог, даже не дав принцу-консорту озвучить условия. «Что ж, ловлю вас на слове, герцог», — кивнул Грон, «но все же позволю себе озвучить его. Вы, конкретно вы, никуда не уезжаете. С остальными решите сами, но вы остаетесь и приносите клятву на мече королеве Акбера, причем не как рядовой дворянин ее верный подданный» а еще и как облеченный ее доверием Канетабли Геноба от имени королевы Акбера. Грон сделал паузу, посмотрел на герцога Амели, пораженного его словами, и медленно спросил. «Вам понятно мое условие?» «Да», – с трудом выдавил герцог. «Ибо то, что предложил принц-консорт Акбера, означало только одно – измену. Измену делу, которое он почитал делом всей своей жизни, измену своему суверену. Тогда, несмотря на то, что вы уже дали мне свое согласие, я жду от вас ответа, теперь уже сознательного, обдуманного и окончательного. Принимаете ли вы мои условия? Герцог с ненавистью уставился в это еще столь молодое но, как выяснилось, скрывавшее столь изощренную и даже подлую натуру лицо. Однако за его спиной по-прежнему слышались отчаянные крики его избиваемых воинов. И герцог, усилием воли, едва не заскрипев, выдавил из себя. Да. К его чести принц-консорт не медлил ни секунды. Он резко развернулся и громко приказал. «Барабанщики, полкам дробь! «Остановить атаку!» Затем снова повернулся к герцогу Амели и участливо произнес. «Идемте, герцог, прикажите вашим людям сложить оружие». Вечером во дворце короля Геноба состоялся большой пир. Присутствовали не только офицеры и наиболее героически проявившие себя солдаты и сержанты королевской армии Акбера, что также было невиданным новшеством. Ну и, к удивлению всех, герцог камели с небольшой частью своих офицеров. Грон, начавший пир короткой речью, на четвертом тосте снова попросил слова. «Не так уж давно», — сказал он, — «я проезжал мимо расположения одного из полков, и то, что там творилось, привело меня в ярость. Я, считавший, что в армии Акбера насчитывается 15 пехотных полков, оказался обманут на целый полк. Я думал, что он у меня есть, но на самом деле его у меня не было. Все замерли, начав из-под тяжка бросать взгляды на капитана Дежеуса. Он же сидел с каменным лицом, только слегка покусывая щегольской ус. Мне пришлось принять беспрецедентные меры, чтобы только дать шанс этому полку вновь вернуться в строй. Грон сделал паузу и, найдя глазами капитана Дежеуса, которого он в течение всей ранее произнесенной речи демонстративно игнорировал, улыбнулся ему. И я не прогадал. Более того, человек, которому я доверился, не только смог быстро вернуть этот полк в армию Акбера, но и помог всем нам, приняв под свою ответственность полки, чей личный состав только что вернулся из длительного отпуска. Большая часть присутствующих была в курсе этой истории. Но офицеры частей, сидевших в осаде, и герца Камили со своими офицерами нет. А грон хотел не просто воздать должное капитану, но и заставить задуматься герцога, сидевшего с сумрачным видом над тем, не сделал ли он очень верный выбор, отдав свою верность наиболее достойному. А также и его офицеров над тем, не вручит ли им свою верность монарху столь ценящему честную службу. Перед началом прошедшего сражения я спросил этого человека, как он оценивает боеготовность частей, вверенных его по печенью. Грон устремил на капитана Дежилуса строгий взгляд. «Капитан, повторите нам то, что вы мне тогда ответили». Капитан Дежилус поднялся на ноги и четким, громким голосом произнес «Я сказал, что не сомневаясь в том, что в будущем сражении они сумеют утереть нос тем полкам, которые все это время пребывали в полном штатном составе». И зал разразился громкими приветственными криками. Не все были полностью согласны со словами капитана, так офицеры полков, все время находящихся в полном штатном составе, отнюдь не считали, что им хоть в чем-то утерли нос». Но с тем, что полки второй очереди никоим образом не уступили им, были согласны все. Грон достал и развернул лист пергамента, и все сидевшие за столом быстро притихли. «Сим объявляется», – торжественно начал Грон, – «что капитан Дежеус производится в чин полковника». Зал вновь взорвался приветственными криками. А также, что вследствие несомненных заслуг солдат и офицеров его полка, продолжил Грон, когда крики утихли, им возмещается все жалование, удержанное за время командования полком офицером в чине капитана. И новый взрыв радостных криков. Самому же полковнику Дежелусу предписывается в течение двух дней сдать свой полк своему заместителю. Это решение было встречено недоуменным молчанием поскольку полковник Дежеус назначается на вновь введенную приказом канитабля королевства Агбер должность генерального инспектора армии по полевой подготовке войск. На этот раз зал взорвался просто бурью восторга. И хотя многие командиры полков невольно поеживались, представляя, чем им грозит подобное назначение новоиспеченного полковника, но все понимали, что это еще один шаг их канитабля – превращающей их армию в совершенно непобедимую. Так закончился генопский мятеж.